Благодарности. Автор желал бы поблагодарить Гейл Циммерман из компании Software Alternatives Такома Вашингтон за предоставление милосердно своевременной помощи по искоренению компьютерного вируса, едва не сожравшего эту книгу.